Глава 19. Чемберлен сидел усталый, равнодушный. Его длинное худое тело так глубоко ушло в кресло, что голова оказалась много ниже высокой готической спинки. Ему было неудобно, хотелось откинуться, но прямая спинка мешала. От этого он совершал головой странные беспомощные движения, Взгляд бесцветных старческих глаз был устремлен прямо на желтое лицо Флеминга. Но тот не мог бы сказать с уверенностью, что премьер его видит. Временами голос Флеминга повышался. Тогда во взгляде Чемберлена мелькало что-то вроде испуга, и выражение его лица делалось несколько более осмысленным. Но по мере того, как снова затихал голос секретаря, черты лица премьера принимали прежнее, отсутствующее выражение. Премьер старался сдерживать одолевавшую его нервную зевоту. Насколько хватало сил, он внимательно слушал нового секретаря, которого ему подсунул Бен. Бен уверял, будто, имея рядом с собой этого человека, можно отказаться от собственной памяти. Будто бы однажды сказанное при Флеминге или прочитанное им может быть воспроизведено им в любой момент и в точном контексте. Перед тем, как отправиться на совещание, Чемберлен хотел освежить в памяти все, что относилось к чехословацкой проблеме, восстановить содержание переговоров и тексты решений, предложений и нот, посланных чехам и полученных от них. Слава Всевышнему! Сегодня этой возне со строптивым народцем будет положен конец. Взгляд Чемберлена равнодушно скользнул по массивной фигуре Флеминга, по его большому, с нездоровой желтой кожей, лицу с резко выдающимися скулами и темными мешками под глазами. «Вы нездоровы, Флеминг?» Ни с того ни с сего спросил премьер, прерывая доклад, от которого ему неудержимо хотелось спать. «Тропическая лихорадка, сэр. Где вы ее подцепили?» «На Новой Гвинея, сэр. Стоило ездить этакую даль за таким товаром?» «Я привез еще отличную коллекцию бабочек, сэр. При этих словах взгляд Чемберлена заметно оживился, и он выпрямился в кресле. «Вы говорите, бабочки?» «Совершенно удивительные экземпляры, сэр!» «С Новой Зеландии!» «С Новой Гвинеи, сэр!» Чемберлен посмотрел мимо уха Флеминга, на видневшуюся за высоким окном светлую голубизну осеннего баварского неба. Он мечтательно улыбнулся. Я вам признаюсь, Флеминг, в раннем детстве я любил бабочек. В этом нет ничего предосудительного, чтобы делать из этого тайну. Да, но понимаете, Чемберлен бессмысленно хихикнул, мне тогда казалось, что мальчику должно быть очень стыдно носиться по полям с сачком и потом восхищаться красотой насаженных на булавки крохотных разноцветных существ. «Честное слово, из-за этого стыда я отказывал себе в удовольствии ловить бабочек. Это было моею тайной, никогда не удовлетворенной страстью. А вы их много наловили?» «Да вы садитесь. Почему вы стоите?» «Благодарю, сэр. Отличную коллекцию. Когда я преподносил ее в дар ботаническому музею, то мне сказали, что у них никогда еще не бывало... Такого экземпляра от «Троидес меридионалис ротч». Чемберлен приставил ладонь к уху. — Как вы сказали? — «Троидес меридионалис ротч». Изумительный вид. Чемберлен оживился и заерзал в кресле. — Очень интересно, Флеминг. — Чрезвычайно интересно. — Если это вас действительно интересует, сэр, я буду рад... «Поднести вам мою печатную работу о бабочках Гвинеи». Флеминг скромно потупился. «Она удостоена малой бронзовой медали королевского общества». «Это все необыкновенно интересно». Чемберлен сделал попытку приподняться с кресла. «Как только мы покончим с этими скучными делами и вернемся в Лондон, вы непременно должны показать мне вашу работу». «Вы очень любезны, сэр. Может быть, я займусь еще бабочками, а? Как вы думаете, Флеминг?» «Это очень увлекательно, сэр. Действительно. Что может мне помешать заняться тем, что мне нравится? Жаль, что у меня не будет времени побывать на Новой Гвиане». «Гвинее, сэр. Я и говорю Гвинее. У вас неладно со слухом?» Но я думаю, что при удаче и в Англии можно поймать недурные экземпляры. Я видел бабочек даже в Ричмонде. Я вам очень благодарен, Флеминг. Вы вернули меня в далекое детство. Он не договорил. Без доклада, как свой человек, вошел Нельсон. Несколько слов, сэр. Прошу, Гораций, прошу. Нельсон повел глазами в сторону Флеминга. «Вы свободны, Флеминг», — послушно промямлил премьер. «Прилетел господин доладье сказал Нельсин, когда Флеминг вышел. «Я передал ему ваше желание повидаться в частном порядке, прежде чем начнется конференция». «Я выражал такое желание?» «Сегодня утром». «Ну что же, это очень умно». «Очень». «Кому прикажете присутствовать, сэр?» «Нет-нет, Гораций, никаких секретарей, никаких записей. Совершенно частная и доверительная встреча. Если позволите, я проведу доладея сюда. Так что о встрече, кроме нас троих, никто не будет знать». «Именно так, Гораций, именно так. Вы одобряете мою идею, Гораций?» Чемберлен беспокойно заерзал в кресле. «Мне нужно несколько минут, чтобы переменить воротничок. В последнее время у меня стала потеть шея». «Вы уже говорили мне с досадою морщисть», — сказал Нельсон. «Я советовал вам поговорить с врачами». «С врачами? Прекрасная идея». «Пусть врач придет, я должен с ним поговорить. Это отвратительно. Вечно мокрый воротничок». Нельсон терпеливо ждал когда он кончит болтать потом невозмутимо сказал через пять минут я приглашу господина доладье доладье ах да даладье а я думал вы о враче когда несон вернулся с доладье на чемберлене был свежий стоячий воротничок необыкновенной вышины казавшийся все же слишком низким для его морщинистой желтой шеи Долоде старался придать значительность выражению своего неприветливого мясистого лица, которое считал похожим на лицо Наполеона. Каждое движение его тяжелого, грубо срубленного тела было исполнено сознанием важности миссии, определенной ему историей. Едва обменявшись с ним несколькими словами приветствия, Чемберлен заговорил о беспокойстве – которое ему внушает предстоящее свидание. «Что еще может выдумать Муссолини?» «Какие бы предложения он ни сделал», меланхолически заявил Даладье, «я заранее с ним согласен». «Давайте условимся», несколько оживившись сказал Чемберлен. «Обещаем Дуче принять всякое его предложение. А в дальнейшем будет видно», Что из наших обещаний стоит выполнить? Выполнить придется все без чего нельзя умиротворить Гитлера. С важностью произнес даладье: Да да, именно так. умиротворить его, умиротворить во что бы то ни стало. Я совершенно убежден, если мы не достигнем соглашения, он завтра откроет военные действия и вместе с тем. Я верю в искренность его желания установить твердый порядок в Средней Европе, что вовсе не противоречит и нашим намерениям твердый порядок. А возражение Чехов, морщины, собравшиеся вокруг рта и носа до Даладье, превратили его лицо в безобразную маску. У французского премьера это называлось улыбкой. Известен ли вам в юридической практике случай, когда суд спрашивал у приговоренного согласие быть обезглавленным. Но Чемберлену было не до шуток. Ему не давал покоя страх, испытываемый перед реакцией английского народа на происходящее. Ведь с этой реакцией ему придется столкнуться по возвращении в Лондон. Он не был уверен в том, что рядовой англичанин, воспитанный на парламентско-демократической фразеологии, Простит ему преступление, замышляемое сегодня против Чехословакии. «Канцлер не понимает, что я не могу вернуться в Лондон с решением, которое хотя бы внешне не будет приемлемо для общественного мнения Англии», пожаловался Чемберлен. «Гитлер не хочет этого понять. Он требует все больше и больше», ворчливо проговорил он. я вынужден уступать и уступать, не считаясь ни с чем. Надеюсь, в этом смысле Дучи будет на вашей стороне. Я восхищен его идеей собрать нас тут, в Мюнхене, для решительного разговора. «Я все же сожалею», — сказал после некоторого молчания Чемберлен, «что Гитлер не пригласил сюда ни одного чеха, с которым можно было бы посоветоваться в случае затруднения». «Никаких затруднений нет и не должно быть». Даладье разрубил воздух решительным движением смуглой, поросшей черными волосами руки. «Если мы скажем «да», то о чем же спрашивать Чехов?» «Речь идет о важнейших укреплениях в Судетских горах. Отдав их немцам, мы делаем Чехов совершенно беззащитными». Эти укрепления были нужны нам не меньше, чем чехам. Недаром же французы называли их «южной линией Можино». «И если я решаюсь отдать их?» «При тут чехи?» Деладье высоко поднял толстые, словно набитые ватой, плечи. Он пошевелил в воздухе короткими волосатыми пальцами, как будто пытаясь ухватить ускользавший от него довод. «Разве мы не были правы тогда, в деле с Испанией, когда вас меньше всего интересовало мнение самих испанцев?» Он из посмотрел на Чемберлена, но, не дождавшись ответа, продолжал. «Мы с вами до сих пор не были бы уверены, что испанский вопрос исчерпан, если бы стали слушать Альвареса Дель Вайо и других». «Не хотите же вы повторения такого спектакля и с этими... с чехами?» «Все складывается чрезвычайно удачно. Дело можно, по-видимому, закончить трик-трак». И он, как фокусник, прищелкнул пальцами. «Трик-трак!» «Прага может заупрямиться. Бенаш в отчаянии может броситься в объятия русских. К счастью, аграрии достаточно сильны». Чтобы не допустить такого оборота дел, Долодье встал и прошелся без стеснения, потягиваясь. Он остановился напротив британского премьера, расставил толстые ноги и, засунув одну руку сзади под пиджак и без церемонии почесывая поясницу, другую похлопал себя по губам, желая показать, как ему скучно от этих разговоров «Будем откровенны», — с развязностью проговорил он, — «важно, чтобы все было решено как можно быстрее, прежде чем чехи действительно успеют сговориться с русскими». «Вы правы. Главное, как можно быстрее», — согласился Чемберлен. «Нужно отдать Гитлеру судеты, прежде чем он придумает еще какие-нибудь требования, которые мы уже не сможем уступить». и долоде снова решительно рубанул воздух